Глава пятнадцатая. Милость ангела. Спасибо тебе за помощь. Вот твоя куртка и штаны. В этот день махеру принесла ему обед в контейнере и пакет. В пакете, вероятнее всего, были вещи, которые он одолжил ей в прошлую пятницу. Вещи, которые она по всей видимости аккуратно сложила. Хм, с твоей лодыжкой все хорошо? Уже не болит, но пока полностью не выздоровлю, я не могу заниматься ф и з к у л ь т у р о й Это нормально. Помню, на уроке ф и з к у л ь т у р ы ты сидела в стороне, верно? «Да». На том уроке в качестве меры предосторожности махеру просто сидела и наблюдала. Боль уже прошла, но травма все еще полностью не зажила и давала о себе знать. Мудрое решение, подумал он и кивнул, а затем вспомнил адресованную ему улыбку. Да, кстати, похоже, ангелы правда пользуются популярностью. о д н о й у л ы б к и х в а т и л о чтобы воодушевить всех парней. Я же говорила тебе не называть меня так. Мне от этого одно мороко. п о т в о е м у это повод для радости? Что тут сказать? Такое случается, когда красивая девушка одаривает парня улыбкой. То же самое и с девушками. Видела, что случилось, когда кадаваки помахал им рукой. Кадаваки? А, тот популярный. Махеру выглядела не заинтересованно. Точнее, ей было все равно. Вспомнила она его лишь после напоминания Аманы. Хоть он и не был ангелом, Юта был довольно известен в школе, поэтому он удивился тому, что она не знала его имени. Он тебе неинтересен? Да, мы учимся в разных классах. А каких-то других возможностей познакомиться с ним не было. Хм, но другие девчонки считают его классным и явно заинтересованы в нем. У него просто красивая внешность. Я с ним не разговаривала и не пересекалась с ним. Он меня не интересует. Какая-то безразличная. И если бы люди влюблялись из-за внешности, то почему ты еще не влюблен в меня? О, а, значит, ты ознаешь свою красоту. То, что сказала Махеру, было правдой. Красивая внешность могла стать причиной возникновения чувства к другому человеку, но дело явно не ограничивалось только ей. Согласившись с ее доводами, его все же немного удивило то, что Махеру прекрасно осознает свою красоту. Вокруг меня постоянно такое внимание, так что воли не воли это осознаешь. Объективно говоря, у меня неплохая внешность, и я это прекрасно понимаю, сказала Махеру без какого-либо высокомерия. Кроме того, наверняка она прикладывает немало усилий для поддержания красоты. И речь шла не только о ее красивом лице, ее волосы казалось бы были окружены о р е о л о м ее кожа была безупречной, она постоянно занималась работой по дому, но ее руки от этого не огрубели, а ногти всегда были аккуратно подстрижены. У нее была отличная фигура. Все это результат, д о с т и ч ь которого невозможно за пару дней. Ты во всем всегда права, и мне нечем возразить. Выходит, тебя не смущает постоянное внимание? Мне надоедает, когда люди так далеко заходят со своим вниманием. У красоты все же есть свои минусы. Но есть и плюсы, так что все не так плохо. Говоришь так, словно не о тебе речь идет. Что? Было бы лучше, если бы я ответил им все совсем не так, со смущенным личиком. Нет, думаю, это выглядело бы странно. Наверное, да. Кроме того, не вижу смысла устраивать подобный спектакль перед тобой. И то верно. Он был бы не прочь, если бы м а х е р о немного сбавил обороты со своей п р я м о т о й но в то же время у него бы пошли мурашки по коже. Обращаясь она с ним так же, как со стальными в школе. Все же он надеялся на то, что она не изменится. Привычка страшная вещь. Видя Махеру себя с ним как ангел, ему бы это показалось нереальным. Он знал именно эту Махеру, что она находилась с ним наедине, а не ту, что была в школе. Закончив обсуждение, в котором и Аман и Махера сошлись во мнениях, он взглянул на контейнер с едой. На этот раз порция была больше, чем обычно, а блюд было несколько. Это уже больше напоминало коробку с ранним б е н т е А не просто остатки от ужина. Сегодня довольно многовато. Ты мне помог в конце концов. Разве я не говорил тебе забыть об этом? О, это же крокеты. Нельзя недооценивать крокеты. Многие считают их просто закуской, но их приготовление занятие крайне кропотливое. Крокеты имеют печальную известность одного из самых трудоемких блюд: сварить картофель, обжарить, добавить ингредиентов на вроде говядины и лука, придать м а с с е нужную форму, охладить, обвалять в панировке и, наконец, пожарить. с а м и шаги и несложные, но занимает это немало времени и требует кропотливости. Аманы, будучи человеком неспособным готовить, не раз наблюдал за тем, как приходилось готовить крокеты его матери и сколько на это уходило сил. Увидев это, он поклялся, что никогда не будет их готовить. Я просто обжарила замороженные ингредиенты. Значит, ты курицу пожарила. Да. Единственной ж а р е н о й едой в его одиночной жизни были закуски из магазинов. Так что он был очень рад возможности отведать ж а р е н у ю еду домашнего приготовления. Будь он наглеет, о попросил бы у нее свежеприготовленную еду вдобавок вместе с рисом. Хотя было бы неплохо поесть чего-нибудь свежего. Из гигиенических побуждений она клала еду в контейнер охлажденный, поэтому перед приемом ее приходилось разогревать. Если разогреть блюдо в духовке, то можно было бы воспроизвести эффект обжарки, но это не сравнится с едой, попавшей на тарелку прямо со сковороды. Само собой, даже так будет очень вкусно, но не идеально. В итоге невольно он выразил свое желание вслух. м а х е р а нахмурилась, что свидетельство в а л о о том, что она его услышала. Ты хочешь, чтобы я зашла к тебе домой? Я этого не говорил. Ты и так делишься со мной едой. Просить тебя о чем-то большем явно будет неуместным. Сказала Мана резко покрутив головой. Глядя вниз, м а х е р у положила ладонь на подбородок и о чем-то задумалась, избегая его взгляда. Половину. А? Если мы разделим пополам расходы за ингредиенты, я могу подумать о том, чтобы приготовить что-нибудь у тебя дома, сказала наконец м а х е р у Решительность в ее глазах заставила его открыть рот от удивления. То, что он сказал, было скорее шуткой или соображением, которое он случайно сболтнул. Однако м а х е р у восприняла это серьезно и в итоге согласилась. При обычных обстоятельствах станет ли кто-нибудь готовить в доме мало знакомого парня? Хоть и было лучше есть еду свежеприготовленной, но они были противоположного пола. К тому же едва знали друг друга. Вполне логично было предположить, что в такой ситуации она будет чувствовать себя не очень комфортно. Меня более чем устраивает оплатить половину расходов. Я и так постоянно пользуюсь твоей щедростью, но тебя это не пугает? Если что-то со мной сделаешь, я тебя уничтожу ф и з и ч е с к и без возможности на восстановление. О, ты пугаешь. Тем более д а же, если я этого не сделаю, ты все равно не отважишься на нечто подобное. Ты же осознаешь мое положение в школе, верно? Если я что-то сделаю тебе, я покойник. Амана и Махеру с точки зрения популярности были небом и землей. Кроме того, последняя была беззащитной девушкой. И если Махеру скажет, что Амана сделал ей что-нибудь, то ему определенно настанет конец. Он понимал, что п о д о б н ы е действия приведут к его социальной кончине. В конце концов, Амана не был дураком. В крайней мере не таким дураком, который не в состоянии сдерживать себя. И вообще у него никогда не было подобных намерений. Кроме того? Кроме того? Похоже, тебя вовсе не интересуют такие девушки, как я. Последняя реплика наряду с ее серьезным лицом заставила его ухмыльнуться. А что, если я скажу, что ты в моем вкусе? Тогда я скажу, что болтаешь много лишнего и буду держать дистанцию. Значит, ты все-таки понимаешь. Что ж, я знаю, что пока могу тебе доверять. Спасибо за комплимент. Думаю, все нормально, подумал Аманем. Он не имел никаких скрытых мотивов в ее отношении, поэтому и не отрицал. Вполне естественно, что он ухватился за эту возможность поесть еды с п ы л у с ж а р у Хоть и н получил з в а н и е безобидного паренька, в этом были свои плюсы. У него появилась возможность разделить трапезу с Ангелом.